Погода, космос и влияние планет. Какая погода на других планетах? Погода на каждой планете определяется рядом факторов: форма орбиты по отношению к Солнцу, расстояние от Солнца, продолжительностью суток, углом наклона планеты, чем больше наклон, тем больше вариативность погоды, и атмосферой планеты или её отсутствием. У таких отдалённых ледяных гигантов, как Уран и Нептун, внутренняя температура планеты также оказывает влияние на режим циркуляции. Меркурий. Меркурий яркое подтверждение того, что чрезмерная близость к Солнцу не даёт практически никаких природных преимуществ. Это невыразительная сероватая планета, самая маленькая в Солнечной системе. В её атмосфере не задерживается тепло. Поэтому здесь нет ни облаков, ни дождя, ни ветра, а разность температур экстремальная: иссушающая жара днём и ужасный холод ночью. Меркурий вращается вокруг своей оси очень медленно, так что солнце встаёт здесь раз в 176 земных дней. Напротив, вокруг солнца планета обращается с невероятной скоростью. Год здесь длится всего 88 земных дней. Кратко о Меркурии. Расстояние от Солнца — 57,9 млн км. Продолжительность суток — 4222,6 часа. Угол наклона — 0 градусов. Средняя температура — 167 градусов по Цельсию. Атмосфера — очень тонкая. Масса — 0,06 массы Земли. Спутники отсутствуют. Погода напоминает лунную, практически отсутствует из-за очень тонкой атмосферы. Венера. Хотя Венера и расположена дальше от солнца, чем Меркурий, это самая жаркая планета в солнечной системе. С точки зрения климата, Венера ужасна. Атмосфера сформирована толстым слоем углекислого газа. И поверхность закрыта кислотными облаками, которые сохраняют тепло. Глобальное потепление во всей красе. Суровые высотные ветры дуют по всей планете, приводя в движение желтые и белые облака и затемняя поверхность, что препятствует наблюдениям. Венера очень медленно вращается вокруг своей оси, медленнее всех остальных планет. Так что Солнце встает здесь всего дважды в году. Ещё одна странность состоит в том, что это движение осуществляется по часовой стрелке, в результате чего планета приобрела почти идеально сферическую форму. Год на Венере короче земного, и при 3-градусном угле наклона разницы в погодных условиях по всей поверхности планеты практически не наблюдается. Кратко о Венере. Расстояние от Солнца 108,1 миллиона километров. Продолжительность суток — 2802 часа. Угол наклона — 3 градуса. Средняя температура — 464 градуса по Цельсию. Атмосфера — очень плотная. Масса — 0,8 массы Земли. Спутники — отсутствуют. Погода — очень жаркая. Иллюстрация чрезвычайного глобального потепления. Земля. Земля единственная известная нам планета, жизнь на которой не только зародилась, но и процветает. Это произошло благодаря поддерживающей жизнь смеси атмосферных газов, окутывающих планету. Она состоит из азота, кислорода, водорода, углекислого газа и микропримесей некоторых иных газов. Тонкий озоновый слой, расположенный над погодообразующим слоем атмосферы, защищает нас от вредоносного эффекта ультрафиолетового излучения. В нижней части атмосферы солнечный свет преобразуется в тепло у поверхности Земли, что вызывает движение воздуха вверх и вниз, образующие зоны высокого и низкого давления, постоянно находящиеся в движении. отвечают соответственно за сухую и влажную погоду. Перераспределение тепла и влажности на тысячи километров благодаря атмосферным ветрам и океаническим течениям сглаживает экстремальные погодные условия и способствует образованию разнообразных экосистем. Угол наклона Земли в 23,4 градуса обеспечивает формирование времён года. Так что погодные условия на земном шаре оказываются самыми разнообразными. Кратко о Земле. Расстояние от Солнца — 149,6 млн км. Продолжительность суток — 24 часа. Угол наклона — 23,4 градуса. Средняя температура — 15 градусов по Цельсию. Атмосфера сравнительно тонкая. Масса — 5,97 умноженное на 10 в 24 степени килограммов. Спутники 1. Погода, баланс обеспечивающий существование человека. Марс. Марс, известный также как красная планета, можно считать холодной пустыней. В некоторых отношениях он напоминает Землю. На обеих планетах есть ледяные полярные шапки, времена года которые на Марсе обеспечиваются двадцатипятиградусным углом наклона и значительные погодные фронты. Марс находится дальше от Солнца. Его атмосфера гораздо тоньше, а климат на планете за миллиарды лет сильно изменился. Некоторые учёные предполагают, что когда-то Марс был способен удерживать воду. Сейчас климат на планете экстремальный, а в атмосфере очень высокое содержание углекислого газа. а сухая природная среда практически не удерживает влагу. Имеются северный и южный полюса и полярные шапки на них, состоящие из льда и замороженного углекислого газа. Красный цвет поверхности Марса придаёт высокое содержание железа, а чрезвычайно выраженная эллиптическая орбита и наклон оси обеспечивают резкие и сильные изменения климата, которые часто проявляются в виде свирепых песчаных бурь. Хотя атмосфера Марса довольно тонка, она полна облаков, ветров и пыли. Температура здесь намного ниже земной, и в целом по планете разница температур еще более значительна, чем на Земле. На полюсах температура может доходить до минус 125 градусов по Цельсию, а в дневное время в экваториальных областях до 20 градусов по Цельсию. Кратко о Марсе. Расстояние от Солнца — 227,9 миллионов километров. Продолжительность суток — 24,7 часа. Угол наклона 25 — 25,2 градуса. Средняя температура — минус 20 градусов по Цельсию. Атмосфера — очень тонкая. Масса — 0,107 массы Земли. Спутники 2. Погода: пыльные бури. Юпитер это один из двух газовых гигантов, Рикардсмен, по массе и размерам. Юпитер в 11 раз больше Земли. Кроме того, эта планета быстрее всех вращается, что приводит к более плоским полюсам и выпуклому экватору. Слабая система колец Юпитера состоит из трёх полос пыли. которые видны намного хуже, чем грозные облака и бури, которые придают планете её неповторимый вид. У Юпитера газообразная атмосфера, которая окружает более плотную, хотя и недостаточно чётко определённую внутреннюю часть планеты. Состоит атмосфера по большей части из водорода с небольшим участием гелия и других элементов. Температурные колебания на Юпитере очень сильны. Средняя температура составляет около 145 градусов по Цельсию прямо под слоем облаков, а температура ядра оценивается примерно в 24 000 градусов по Цельсию. Это способствует нагреванию планеты посредством процесса конвекции, восхождения воздуха. Хотя на Юпитере и нет отчётливых времён года, поскольку угол наклона составляет всего 3 градуса, На планете постоянно свирествуют бури. В небе висят плотные облака из кристаллов аммиака, расположенные полосами в широтном направлении. Полосы окрашены в жёлтый, коричневый и белый цвет. Более тёмные соответствуют областям нисходящего воздуха, более светлые областям восходящего движения атмосферы. Когда эти облачные полосы взаимодействуют друг с другом, образуются бури. Самое известное из них — большое красное пятно, ураган, развивающий скорость более 115 метров в секунду. По размеру большое красное пятно эквивалентно двум землям и существует уже более 400 лет, хотя есть признаки того, что сейчас оно уменьшается в размерах. Среди других погодных явлений На Юпитере присутствуют молнии и полярные сияния. Так что в целом справедливо говорить о том, что погодные условия на Юпитере напоминают земные. Но, как и всё на этой планете, погодные явления здесь имеют гораздо больший масштаб и более яркие эффекты. Кратко о Юпитере. Расстояние от Солнца 788,6 млн километров. Продолжительность суток — 9,9 часа. Угол наклона — 3,1 градуса. Средняя температура — минус 145 градусов по Цельсию. Атмосфера — очень плотная. Масса — 318 масс Земли. Спутники — 67. Погода — штормовая. Сатурн. Хотя Сатурн не так велик, как Юпитер, Он тоже относится к газовым гигантам. Он расположен еще дальше от Солнца, поэтому средняя температура Сатурна составляет минус 178 градусов по Цельсию. Кольца есть у четырех планет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, однако у Сатурна они наиболее отчетливые. Планету окружают четыре ледяных кольца, что наряду с шестью-десятью двумя спутниками чрезвычайно сильно привлекает внимание учёных. Столь же интересна и погода на Сатурне. Сильный наклон оси, 27 градусов, приводит к образованию времён года, каждый из которых длится около 7 земных лет. При этом день на Сатурне почти такой же короткий, как и на Юпитере — 10,7 часа. В атмосфере Сатурна Плотными слоями располагаются жёлтые, серые и коричневые облака, состоящие из аммиака в верхние слои и льда в нижние слои. Эти облака разгоняются по всей планете сильными струйными течениями и мощными бурями. Как и на Юпитере, на Сатурне имеются крупные буревые пятна, где скорость ветра может достигать 450 м/с. Часты здесь и молнии. Миссия Voyager в 1981 году обнаружила шестиугольное облачное образование, простирающееся на 12.700 км над северным полюсом Сатурна. На других планетах подобного не встретишь. Как появилось такое впечатляющее геометрическое тело, состоящее из жидкости и ветров, пока выяснено не до конца. Кратко о Сатурне. Расстояние от Солнца — 1433,5 миллионов километров. Продолжительный суток — 10,7 часа. Угол наклона — 26,3 градуса. Средняя температура — минус 178 градусов по Цельсию. Атмосфера очень плотная. Масса — 95 масс Земли. Спутники — 62. Погода. Бури, молнии, ветер до 450 метров в секунду. Уран. Первый из двух ледяных гигантов, уран, кажется голубовато-зелёным благодаря высокому содержанию метана в атмосфере. У него тоже есть бледные кольца. На данный момент их насчитали 13. Они состоят из пыли и более крупных частиц. На этом ледяном гиганте... зафиксирована самая низкая температура среди всех планет Солнечной системы — минус 224 градуса по Цельсию. Однако в среднем температуры здесь всё-таки повыше, чем на самой отдалённой планете Солнечной системы — Нептуне. Учёные предполагают, что крайние низкие температуры связаны со странным расположением планеты. Она вращается вокруг своей оси, практически лёжа на боку. под невероятным углом 98 градусов, а оборот вокруг Солнца занимает 84 года. Из этого также следует, что лето и зима, когда постоянно светит Солнце и царит тьма соответственно, на планете длятся десятилетиями, так что разница температур очень значительная. Внутренняя система обогрева Урана значительно слабее, чем у Юпитера и Сатурна, так что динамика его атмосферы существенно меньше, чем на других планетах. Однако погодные фронты здесь всё же существуют. Сильные ветры гоняют по атмосфере полосы льдистых метановых облаков. На поверхности порой возникают тёмные буревые пятна, но причины их возникновения пока ещё не выяснены до конца. Кратко об Урании. Расстояние от Солнца 2802,5 миллионов километров. Продолжительность суток 16 — 16,1 часа. Угол наклона — 97,8 градуса. Средняя температура — минус 195 градусов по Цельсию. Атмосфера — очень плотная. Масса — 14,5 масс Земли. Спутники — 27. Погода — чрезвычайно холодная, сильные ветры. Нептун. Этот ледяной гигант расположен дальше всего от Солнца, а погоду на нём можно назвать самой странной во всей Солнечной системе. Большая часть его плотной массы приходится на метан, аммиак и водород. Присутствие метана, поглощающего волны красного цвета и оставляющего голубой, придаёт Нептуну отчётливо голубую окраску. Белые точки и чёрточки на поверхности Нептуна это высокие облака из замерзшего метана. У планеты как минимум пять бледных колец из пыли и камней, которые отлично получаются на фотографиях, хотя это единственная планета, которую не увидеть с Земли невооруженным взглядом. Ось вращения Нептуна наклонена на 28 градусов, примерно как у Земли, и на этом голубом гиганте, как и на нашей голубой планете, есть времена года, То есть периодические колебания погоды эти времена года могут длиться более 40 лет, поскольку один оборот Нептуна вокруг Солнца занимает 165 земных лет. Погоды и ветра на Земле связаны с Солнцем, а Нептун получает в 900 раз меньше солнечного света. Однако на этой планете происходят сильные бури, о чём можно судить по тёмным пятнам. и постоянно дуют мощные ветры. Это самая ветреная планета из всех восьми. Скорость ветра здесь может достигать 555 метров в секунду. Учёные продолжают дискуссии по многим вопросам, связанным с погодой на Нептуне. Некоторые учёные указывают, что она обусловлена не только воздействием Солнца, но и галактическими космическими лучами, или частицами высокой энергии из-за пределов Солнечной системы. Кратко о Нептуне. Расстояние от Солнца — 4495,1 млн км. Продолжительность суток 16 — 16,1 часа. Угол наклона — 28 градусов. Средняя температура — минус 200 градусов по Цельсию. Атмосфера — плотная. масса 17 17,1 массы Земли. Спутники 14. Погода холодная, тёмная и ветреная. Как атмосфера защищает жизнь на Земле? Атмосфера служит щитом для жизни на Земле. Смесь газов в ней необходима для защиты и обеспечения выживания различных видов биосферы и экосистем планеты. Примерно на 78% Атмосфера состоит из азота на 21%, из кислорода, а остальной процент составляют водяной пар, углекислый газ и другие газовые примеси. Как защищают землю отдельные слои атмосферы? Тропосфера. Тропосфера это погодообразующий слой. Его высота составляет около 20 км. Нижний край тропосферы доходит до поверхности земли. Этот невероятно важный слой поддерживает жизнь, так как в нём циркулирует тепло и водяной пар. Этот круговорот умеряет разницу температур и распределяет воду по планете. Одной из важнейших свойств тропосферы состоит в том, что с набором высоты она охлаждается. Это позволяет водяному пару конденсироваться и образовывать облака и дождь. Хотя тропосфера не служит щитом для всего, что поступает из космоса, роль водяного пара трудно переоценить. Этот проникающий газ играет важнейшую роль в регулировании температуры по всей планете. Поступающее солнечное излучение он поглощает не так эффективно, однако может поглощать отражённое от поверхности Земли инфракрасное, термальное излучение. Стратосфера. Стратосфера и тропосфера соприкасаются на границе, которая называется тропопаузой. В тропопаузе практически прекращается формирование погоды. Дело в том, что температурный профиль стратосферы совершенно иной. С высоты стратосфера, имеющая высоту около 50 км, нагревается. Температура нижней части составляет примерно минус 50 градусов по Цельсию. Но постепенно стратосфера становится все теплее, Так что в верхней её части температура уже около нуля. Это значит, что воздух из верхней части тропосферы не может подниматься в стратосферу. Таким образом, самая холодная часть стратосферы нижняя, и именно здесь располагается стратосферный полярный вихрь. Хотя его воздействие на распределение тепла и влажности по планете и связано с механикой тропосферы, Стратосферный полярный вихрь выполняет свои функции. Он образуется над полюсами во время мрачной зимы, постоянно охлаждается и достигает низшей точки температуры к концу декабря. Наличие сильного вихря, вызывающего мощные ветры вокруг полюсов, позволяет сохранять разницу температур с более низкими широтами и подпитывает сильное струйное течение в средних широтах. Именно это острое течение транспортирует избыток тепла от экватора на север, умеряя экстремальные температуры, перенося энергию и влажность. Наиболее знаменитая и эффективная часть стратосферы, создающая щит вокруг планеты, называется озоновым слоем. Озона, то есть кислорода O3, в ней содержится менее 10 частей на миллион, но и такая концентрация куда выше, чем во всех остальных частях атмосферы. Здесь поглощается 97-99% поступающего вредоносного ультрафиолетового излучения, и именно это поглощение нагревает данный слой атмосферы. Мезосфера. Мезосфера быстро охлаждается до минус 100 градусов по Цельсию, Дело в том, что уровень поглощения солнечного излучения здесь резко падает. Это очень толстый слой, доходящий местами до 35 км. Именно в мезосфере происходит впечатляющее явление падение звёзд. На самом деле, это метеоры, которые сгорают в этом слое, не достигая земли. Таким образом, мезосфера защищает нашу планету от разнообразных камней и другого космического мусора, который притягивается из космоса к гравитационным полям Земли. Метеоры проходят через экзосферу и термосферу, поскольку в этих слоях мало что может их задержать. Однако, к счастью, в мезосфере достаточно газов, которые могут замедлить движение потенциально опасных объектов. Это замедление вызывает трение, и последующее нагревание. И большинство метеоров распадаются и превращаются в пар. Однако так случается не всегда, о чём свидетельствует испечённые кратерами ландшафт многих земных континентов. Ионосфера таким образом спасает миллионы жизней. Возможно, даже только за год. Термосфера. Рядом с самым холодным слоем атмосферы находится ее самый жаркий слой. Температуры здесь могут достигать 2000 градусов по Цельсию благодаря поглощению ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца. Интересно, что именно здесь, в 500 тысяч километрах от поверхности Земли, образуются полярные сияния, когда заряженные частицы, летящие от Солнца, сталкиваются с атомами кислорода и азота, создавая невероятные яркие цвета. Экзосфера. Экзосфера тянется от границ термосферы вверх на 10.000 км от поверхности Земли. Это ворота в открытый космос и место нахождения многих искусственных спутников. Чрезвычайно высокий температурный профиль термосферы влияет на эту внешнюю оболочку атмосферы. Происходит остывание с 2000 до 0 градусов. Воздух холоднее всего по ночам. Атмосфера здесь довольно разреженная. Однако можно обнаружить следы таких газов, как кислород и углекислый газ. Это последний слой атмосферы, который еще испытывает силу притяжения Земли. Важно отметить, что экзосфера — Первый слой защиты от солнечного излучения, она первый встречает любой летящий к земле объект. Действительно ли астероиды главная угроза Земле? В своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы", опубликованной в 2018 году, физик-теоретик Стивен Хокинг приводит свои соображения по поводу одной из главных угроз Земле столкновения со астероидом. У нас нет никакой защиты от подобного события, которое могло стать причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Несмотря на то, что у Земли довольно мощная защитная система, состоящая из нескольких слоёв атмосферы, каждый из которых служит своей основной цели, наличие множества ударных кратеров свидетельствует о том, что летящие из космоса камни Иногда всё же проникают в атмосферу, а некоторые долетают и до поверхности. Согласно спутниковым данным, от 5 до 300 тонн космической пыли ежедневно попадает в атмосферу. И частично эта пыль образуется после сгорания более крупных объектов. Однако сначала давайте определимся с терминами. Астероид Крупное каменистое тело в космосе, не имеющее атмосферы, однако вращающееся по орбите вокруг Солнца. Чтобы считаться астероидом, тело должно быть не менее метров в ширину, хотя порой имеет диаметр в сотни километров. Церера, крупнейший известный астероид диаметром 940 км, сейчас считается карликовой планетой. Астероид Веста или 4 Веста занимает второе место. 525 км в диаметре. Между Марсом и Юпитером расположена самая богатая астероидами часть Солнечной системы, так называемый главный пояс астероидов. Предполагается, что околоземные астероиды некогда сошли с орбиты этого пояса астероидов. Кроме того, значительное количество астероидов имеется в поясе Койпера и в облаке Оорта. Метеороид любое космическое тело диаметром менее метра считается метеороидом. Это небольшие камни или частицы, вращающиеся по орбите вокруг Солнца. Они достаточно регулярно попадают в земную атмосферу. Если метеороид испаряется в атмосфере Земли, то становится метеором, который часто называют падающими звёздами. Орбиты Земли Часто оказываются на пути обломков хвоста кометы, которые и образуют метеоры, производящие впечатление падающих звёзд. Постоянная орбита таких комет, как, например, комета Асвифта-Таттла, позволяет довольно уверенно предсказывать ежегодные метеорные потоки, например, Персеиды в августе. Метеорит. Если крупные метеороиды или астероиды Переживают пролёт через недружественную земную атмосферу, их называют метеоритами. Тысячи метеоритов не оказывают на поверхность Земли никакого воздействия, сгорая в нижних слоях атмосферы и ненадолго озаряя собой небо. Однако некоторые космические камни, обычно весом менее полукилограмма, всё же пролетают через атмосферу, ударяются о земную поверхность, и проходят практически незамеченными. Обнаружить их позволяет только всплеск энергии после того, как метеорит разобьётся о землю. От такого столкновения могут задрожать стёкла в окнах, взбаламутиться вода, оказаться поваленными леса. Однако на землю периодически падают и более крупные метеориты, оставляя на поверхности большие кратеры. Впрочем, это очень редкие события, которые порой разделяют десятки тысяч лет. Болит это очень яркий метеор, который, как правило, взрывается в атмосфере. Иногда его ещё называют огненным шаром. Болиды могут создавать шоковые волны, попадая в нижние слои атмосферы и производя разрушительное воздействие. В феврале 2013 года болит диаметром около 18 м Взорвался в небе, выбив окна по всему российскому городу Челябинску. Пострадали 1200 человек. Следы был их ударов. Крупнейший в мире кратер, по крайней мере, из изученных, образованный ударом астероида в Редефорд, находится недалеко от Йоханнесбурга в ЮАР. Возраст кратера оценивается в 2 миллиарда лет, а радиус составляет 190 км. Геологи в подробностях изучили концентрические полукруглые гребни, всё ещё заметные по бокам кратера и неопровержимо свидетельствующие об ударе астероида. Предполагается, что астероид имел в диаметре 5-10 км. Уже одних этих размеров достаточно, чтобы дать представление о том, какую огромную энергию должен был сохранять астероид перед ударом. Сложно сравнивать другие кратеры с Варадефортом. Но всё же в мире существует немало и других впечатляющих образцов. Диаметр кратера Чексолуп на мексиканском полуострове Юкатан составляет 180-240 км. С точки зрения геологии он сравнительно молод, так как сформировался всего 65 млн лет назад. Есть серьёзные основания считать что именно этот астероид стал причиной гибели динозавров. Мощь столкновения вызвала шоковые волны по всем биомам Земли. В воздух поднялись огромные клубы пыли и других частиц, окутавшие всю планету. Испелинские цунами полностью покрыли водой все доступные массивы суши. Однако кратер оставался неизвестен до конца 1970-х годов. Когда на место прибыла геологическая разведка, представлявшая мексиканскую нефтяную компанию, за прошедшее тысячелетие провал глубиной 900 м почти исчез. Сейчас его глубина составляет всего несколько метров. А совсем недавно, в декабре 2018 года, поступили сообщения о том, что в Беринговом море утонул какой-то огненный шар. Он появился на спутниковом изображении, где сиял так же ярко, как Венера, что свидетельствовало о большом количестве энергии в момент его взрыва в 26 км над землёй. 173 килотонны, то есть в 13 раз мощнее бомбы, упавшей на Хиросиму. Что будет, если крупный астероид столкнётся с землёй? По подсчётам учёных, Астероиды диаметром более 25 м, но менее километра, нанесут урон в локальном масштабе. Любой астероид диаметром 1-2 км окажет глобальное воздействие. Самыми серьёзными последствиями падения такого астероида станут мощнейшие порывы ветра и взрывные и шоковые волны. Перепад давления воздуха вызовет разрывы внутренних органов у людей и животных. А взрывная волна, хоть швырнёт тела и сравняет с землёй здания и леса. Среди других чудовищных последствий будут резкое повышение температуры, летящие осколки, цунами, землетрясения, образование кратера и уничтожение прямым воздействием всего живого в окрестностях места удара. Как и иные крупные объекты в космосе, астероиды испытывают влияние силы тяжести. Так что у них есть собственные орбиты. Поэтому их маршруты сравнительно легко предсказать. Каталогизация околоземных объектов титанический труд. Космос просто переполнен ими, и каждый год их оказывается всё больше. Найти околоземные объекты в ряду других обломков, вращающихся в космосе, всё равно что найти иголку в стоге сена. И всё же, астрофизики добились в этом деле немалых успехов. Часто ли астероидом удаётся миновать атмосферный щит Земли? Примерно раз в год какой-нибудь астероид размером с автомобиль влетает в земную атмосферу, воспламеняется из-за трения и становится ярким огненным шаром, который горит, пока не достигнет суши или воды. Примерно раз в 2000 лет до Земли долетает метеорит размером с футбольное поле. причиняя серьёзный ущерб. Каждые несколько миллионов лет, по расчётам учёных, с Землёй сталкивается астероид, размера которого достаточно для опустошения целого региона или глобальных разрушений. Однако сейчас всё больше экспертов считают такие оценки консервативными. Частично это объясняется тем, что на Земле больше воды, чем суши, так что вполне можно предположить, что метеориты и астероиды чаще тонут в океане, чем разбиваются о твердь. Подводным зеркалом океана может быть скрыто множество кратеров, которые со временем разрушились и виды изменились. Кроме того, многие более мелкие кратеры и углубления за тысячелетия могли зарасти, выветриться или покрыться лавой после извержений вулканов. Это одна из причин по которым Луна кажется значительно больше изрытой кратерами, чем Земля. Там отмечены от ударов, сохраняются миллионы лет. На самом же деле, Земля привлекает больше метеороидов и астероидов, чем Луна, из-за большей силы притяжения, так как у Земли попросту больше масса и объём. Как на Землю воздействует сила тяжести? Наличие силы тяжести Непременное условие для существования жизни. Все объекты притягиваются этой силой один к другому. Без этой силы космос не был бы структурирован и не существовало бы того, что мы сейчас называем вселенной. Масса объекта определяет значение силы тяжести, так что наибольшая сила тяжести у солнца, крупнейшего тела в нашей солнечной системе. Оно притягивает все планеты и другие объекты. Фазы луны. Сила тяжести зависит также и от расстояния. Чем дальше друг от друга два тела, тем меньше притяжение между ними. Вот почему луна оказывает значительное влияние на земные приливы и отливы. Нахождение солнца и луны на одной оси вызывает прилив воды на сушу. и её отлив в зависимости от расположения всех трёх небесных тел друг относительно друга. Полнолуние и новолуние подсказывают наблюдателю, что гравитационное притяжение солнца и луны действует в одном направлении. Полная луна полностью открыта солнечному свету, а новолуние происходит, когда луна полностью закрыта тенью Земли. Оба этих явления В связанной с тем, что солнце и луна вместе вызывают наибольшее гравитационное притяжение Земли. Если освещена лишь часть луны, то она находится под углом к солнцу, так что сила притяжения будет слабее. Когда луна и солнце расположены на одной оси, их силы притяжения складываются, что приводит к высоким приливам. Когда они действуют в разных направлениях, то эти силы противостоят друг другу, и результирующая сила, оказывается, куда более слабой, вызывая менее значительные квадратурные приливы. Самые высокие приливы бывают в ночь равноденствия, когда солнце находится прямо над экватором, а луна и земля расположены на одной оси. Во время же солнцестояния амплитуда прилива минимальна. как сила тяжести действует на воздух. Гравитация необходима, чтобы атмосфера оставалась на своём месте. Без силы тяжести воздух просто утёк бы в космос. Сила тяжести направлена вниз, и она соложит неотъемлемой составляющей любого атмосферного процесса. У поверхности Земли воздух сжимается под весом верхних слоёв воздуха. так что давление здесь гораздо выше, чем на больших высотах. С высотой воздух становится более разрежённым. Так что в какой-то момент людям становится невозможно им дышать. Гравитации противостоят локальные силы. Когда солнце достаточно сильное и быстро нагревает планету, воздух у поверхности разогревается, становится менее плотным и поднимается вверх. Его быстро замещает воздух с других участков рядом с поверхностью, который снова разогревается и поднимается. В этом районе формируется собственная погода: облака, ливневые дожди, усиление ветра, изменения температуры. Это локализованная область более низкого давления, иными словами, зона восходящего воздуха. Когда солнце садится и воздух охлаждается, Давление у поверхности нормализуется, поскольку воздух теряет энергию и опускается вниз. Изменение давления воздуха ключевой фактор, определяющий локальные погодные условия. Как и все остальные атмосферные процессы, сила притяжения всегда присутствует, но часто подвергается какой-то нейтрализации.